Побледнев, Джозеф Ки схватается за ствол и, осторожно подняв ногу, трясет ею. Из разорванной штанины что-то падает в густую траву. Данди не успевает заметить, что это, то ли кусочек лианы, то ли нечто быстро улизнувшее прочь. Внезапно за его спиной раздается тихий сердитый голос. «Думаю, что вам лучше слезть из дерева. Я уже предупредил старшего администратора, а он сейчас вызовет полицию. Мы очень...» Не любим, когда такие, как вы, появляются в Кью. Метнув свой фрукт, Джозеф попадает в фуражку смотрителя. «Сэр, вы хотите, чтобы меня арестовали?» «Вас арестуют, как только вы окажетесь внизу», сурово говорит маленький толстяк, изображая смертельное оскорбление. «Не думайте, что позволю вам делать из меня дурака. Вы себе только навредите!» Джозеф Кис раскаивается. «Я вас понимаю». В моем поступке вы усматриваете умысел на осквернение. Та же самая проблема, и что и со Стоунхенджем. Это мое самое любимое место на земле. Никакое другое не люблю я больше него. Я храню не только замечательные воспоминания о славном времени, но и воспоминания о славной женщине, славном соитии и оплодотворении. Все, хватит! Вы представляете, чего нам стоило взрастить это дерево и сохранять его? Всю войну я ухаживал за ним, а вы наносите ему вред. Да оно останется невредимым, это дерево. Даже поздоровеет немного, потому что вкусило настоящей жизни в приличном обществе. Пожалуйста, не сердитесь на него. Данди Банаджи противен собственный задабривающий тон. Он герой войны, контуженный, понимаете? Видал я контуженных. Не смягчается смотритель. Ничего общего. Ваш приятель — эксгибиционист». Нам здесь только журналистов не хватало. Если бы я хотел дешевой славы, — с достоинством произносит мистер Кис сверху, — я бы залез на верхушку пагоды. Она видна отсюда, выглядит очень мило. Еще одно напоминание о славных деньках с Глорией — это паломничество, сэр, как в Иерусалим, и явно столь же предусудительное для большинства. Как вы собираетесь снять меня отсюда?» Может, будете ждать, пока меня сожрут ваши дрессированные термиты? Звали Над Браун. Работал в Букингемском дворце. Он сказал, что пьеса великолепная, сицилийский кипрей на развалинах. Джеймс пар и амебная эстетика. Ом сани рано, ом сани рано, Сэд эфрис, но год, назвал павшим фениксом. Сказал, что я послужил прообразом. Любуйся цветком, что еще не отцвел. Настанет пора. И увянет. Это явно не контузия. Но он действительно не хотел причинить никакого вреда. Данди в полном отчаянии. Пусть решает полиция. Я сам был в ПВО. Дежурил и одновременно продолжал работать. Маленький фюрер, говорит Джозеф и складывает руки на груди. Джозеф, спускайся, пожалуйста. Тебе надо выпить таблетки, старина. Джозеф Кис не слышит своего друга. Жуя яблоко, входит Мэвис. Подмышкой у нее корзинка для пикника. Вот это да! Вытащив из кармана клочок бумаги, Данди пишет на нем имя и номер телефона. Вы бы не могли найти телефон-автомат и сказать этой леди, что ее брат попал в ужасную переделку. Он дает ей два пенни. Я присмотрю за вашей корзинкой. Пожалуйста, мисс. Она кидает взгляд на бумажку. Что ж, пожалуй. Его настойчивая просьба... производит на нее впечатление, и она идет звонить, забрав, правда, корзинку у Данди, который, молча посмотрев на своего друга, видит, что тот закрыл глаза, как будто заснул. «Мне все равно, если он сломает свою чертову шею», — произносит смотритель, как будто Данди, перестав просить за мистера Киса, стал его союзником, а он сломает. «Одно неверное движение. Не может же он на самом деле спать». На лице Джозефа Киса появляется ангельское выражение, и Данди кажется, что тот слушает какую-то далекую музыку. Данди и смотритель хранят молчание, глядя наверх, а солнце пробивается сквозь пыльное стекло и освещает Джозефа Кисса. Его положение на верхушке дерева кажется невероятным актом левитации. Через какое-то время смотритель произносит «он скоро упадет». Потом дверь пальмового дома отворяется, впуская поток прохладного воздуха и двух полисменов. За ними следует человек в дорогом костюме. У него седые волосы, желтоватое лицо, тонкие ярко-красные губы и глубоко посаженные карие глаза. У полисменов вид людей, которые долго работали в ночную смену. «Что то случилось, Варти?» — спрашивает человек в костюме. Варти показывает наверх, на Джозефа Киса. «Господи, боже мой! Как он туда забрался? Почему он не падает?» Он потерял сознание? Или умер? — Я думаю, он спит, — объяснил Данди Банаджи, не без нотки гордости, которую счел невозможным скрыть. — Это его друг, сэр, — говорит Варти старшему администратору, пока полисмены недовольно разглядывают дерево и его обитателя. Они явно не подготовлены к такого рода ситуации. — Кто это, как ты думаешь? — говорит более низкорослый из полисменов. — Чёртов Кинг-Конг? Скорее, Микки Маус. Его товарищ осторожно смотрит на Данди. Он агрессивен, сэр? Нет, он пострадал на войне. Герой. Контузия. Данди остается лишь повторять дежурное объяснение, которым он и сам-то не верит. Зрители теперь уже в составе пяти человек опять впадают в молчание. Мистер Варти проверяет часы. Ну, чего мы ждем? Говорит старший администратор спустя некоторое время. Данди мотает головой. «Просыпайся, а не то убьёшься!» — кричит мистер Варти. «Слезай!» — хохочет его товарищ. Данди потрясён. «Пожалуйста, джентльмены!» «Он болен. Вы что, не понимаете?» «На мой взгляд, он вполне счастлив». Слегка престыженный старший администратор хлопает себя по ноге. «Он откуда-нибудь сбежал?» Данди вздыхает и мотает головой. «Мы приехали сюда на пикник». «Я надеялся, что цветы и деревья окажут на него успокаивающий эффект». Я не знал, что у него особое отношение к этим пальмам. Он бывал здесь до войны. Не на дереве же он бывал. Первоначальный гнев мистера Варти уже улегся. Теперь он смотрит на мистера Киса просто с любопытством. Хотя, сдается, я уже видел его здесь раньше. С дамочкой. Он хмурится, как будто он чем-то привязан к дереву. Какой-то невидимой проволокой. Может достать сетку или одеяло? Спрашивает один из полицейских, расстегивая воротник. Лицо его покраснело, под подкатится градом. «Можно взять у пожарников?» «Я пойду позвоню пожарникам». «Старший администратор рад поводу вернуться в свой кабинет. Следите за развитием событий в арте». Данди Банаджи думает о том, что стал свидетелем какого-то чуда, хотя и знает, что это не может быть ничем иным, как просто спектаклем, разыгранным его другом для привлечения внимания. Ведь, помимо всего прочего, он по-настоящему наслаждался своей жизнью на сцене. Может быть, он просто устроил представление? Проходит еще полчаса. Четверо внизу на решетке следят за большим человеком на пальме. Заходит Мэвис Эсайан, сообщает, что позвонила, смотрит наверх, пытается завязать разговор, потом снова выходит. Мистер Варти устанавливает табличку «закрыто» и запирает дверь в оранжерею. Через некоторое время у входа собирается маленькая толпа. Кажется, все ждут, когда же оранжерея опять откроется. Потом толпа рассеивается. Наконец появляется женщина с резкими чертами лица в официальном черно-белом костюме. Она стучит в стекло, требуя, чтобы ей открыли. На голове у нее столь сильный перманент, что волосы кажутся приклеенными. Мистер Варти впускает ее, и с трогательным рвением она устремляется к дереву. «Добрый день!» «Мистер Баннаджи, как поживаете?» «Спасибо, миссис Мэйл. Я неплохо. А вы?» «Нормально. Занята очень». Она кидает неприязненный взгляд вверх на своего брата. «Не в лучшем состоянии, что и говорить». «Пресса уже в курсе? Не думаю». «Вы знаете, кто я?» — говорит она полисменом. Высокий полицейский задумался. «Да, мэм. Вроде того». «Я миссис Мэйл из Вестминстерского городского совета». Мой муж — доктор Мэйл из Нового Иерусалима. Этот господин — мой брат. Он пострадал во время блица. Что за черт? — восклицает низенький полицейский, который вспотел уже никак не меньше напарника. Я чувствовал, что здесь что-то в этом роде. Данди Банаджи пожимает плечами. Сегодня он был более или менее в форме, — говорит он ей. Потом мы нашли одно место, разрушенное бомбежкой, и он узнал его. Потом мы решили покататься по реке, Я думаю, что это его успокоит. Но вместо этого он решил выставить себя на всеобщее обозрение. «Это вы попросили ту женщину позвонить, мистер Баннаджи или Джозеф?» Он не хотел тревожить жену. «Она заслуживает того, чтобы ее потревожили. Она ничего для него не сделала. Разве у нее есть репутация, о которой следовало бы заботиться?» «Джозеф! Джозеф! Проснись!» Не открывая глаз, Джозеф Кис начинает монотонно бубнить. Украденные питоны достигли около десяти футов в длину и были, в конце концов, обнаружены в старом аббатстве двумя болгарскими женщинами, но воры так и не были пойманы. Трент изменил политику занятости пока чего везде, где мог, отобрал на новые должности евреев, так что, когда Хопфут вернулся, он почти немедленно потребовал отчет. «Это то, чего вы просили», — сказал Трент. Точное соответствие вашим пожеланиям Хопфуд был озадачен Я никогда не говорил ничего подобного. Все, о чем я просил, так это немного оживить дело, добавить елея. Трент понял, в чем была его ошибка. Так вы сказали елея. Вот где я неправильно вас понял. Я могу вычислить тебя, Берилл. Я знаю, чего ты от меня хочешь. Чтобы снова мне проткнули ладони мясными крюками. Какое ты чудовище! Я знаю тебя, понимаешь? А они нет. Все твои таланты пропали во время войны. Он открывает свое прекрасное лицо, и кажется, что оно сияет ярче солнца, окруженное золотым нимбом. Это лицо полубога, посланца Олимпа, лицо ангела. Джозеф, здесь полиция! Наверное, я должен был сделать так, чтобы сюда пришла Глория. Ах! Он соскальзывает вниз на один или два дюйма, но удерживает равновесие и опять крепко прижимается спиной к дереву. выйдя отсюда, Берилл. Ты встретишь снаружи очень интересного мужчину. Его зовут мистер Алемада. Он орнитолог-любитель. Я был бы профессионалом, имея я нужные документы, но я десять раз выступал на би и получал чек за каждое появление. Я участвовал даже сегодня вечером в городе». Так что позволю предположить, что могу считаться полупрофессионалом. Что бы мне хотелось иметь, так это магнитофон, вроде тех, которые есть на би Но сейчас мне пока не позволяют средства. Вот райская птица, но ну разве она не красавица? Конечно, сейчас можно купить записи. Он исчезает, он на пути к выходу. Поймай его, Берл, спроси его, Берл, у ворот Виктории». Но это не то же самое, что собственные записи. Я брал магнитофон на прокат, но он не слишком хорошо записывает даже в саду. «О, спеши, Берл, торопись, спроси его, он уже ушел. Почему ты мне не веришь? Ты меня больше не проведешь». Удивительно, но она, кажется, забыла об аудитории. Для Данди этот диалог кажется спором, тянущимся со времен детства. Нет там никакого мистера Алемады. «Разве я в этом виноват?» Покажи нам свои трусы, покажи нам свою попку. Не буду, не буду. А я приходил и спасал тебя, Берилл. А ты мне всегда говорила, что это я во всем виноват. Я так и не понял, за что ты так на меня злишься. Все из-за тебя. Нет, не из-за меня. Спускайся, Джозеф. Бернард даст тебе лекарство. Он ждет тебя в Новом Иерусалиме. Он уже высылает за тобой карету скорой помощи. Прекрати. Ты что, так ничего не поняла, Берилл? В моем сознании я... «Король, владею всем, чем пожелаю, и мне по сердцу эта роль. О чем себя не попрошу, я тотчас это запрещу». В это время в дверь Пальмового дома вбегают трое пожарных в полной экипировке и сверкающих в золотом касках. Они несут с собой лестницу. За ними следует мисс эсаян «Я с ними», — говорит она, — «мне разрешили». «Лучше объясните нам, что мы должны делать». Один из пожарных снимает каску, оказывается на поверку розовощеким кудрявым блондином. «Эй, парень, будем спускаться?» «Ах ты, черт! Да это же Джо Кис! Привет, Джо!» «Мистер Кис явно рад встрече с этим пожарником. Добрый день, Дон! Как у тебя дела? Все нормально?» «Как, женушка?» «Да все в порядке, Джо!» «Так, значит, чокнутый. Это ты?» «Жаль это слышать!» Он поворачивается к мистеру Кису спиной и обращается ко всем одетым в форму, включая мистера Варти, который снова к ним присоединился. «Это Джо Кис. Его знают все в нашем отделении. Я знаю его с первых недель Блица. Он спас больше людей, чем все мы остальные вместе взятые. Он был с нами и в Холборне, когда нас туда направили». У него дар отыскивать живых людей под завалами, причем на любой глубине. Он их чуял, как собака, только лучше собаки. Он спас сотни людей. Какая жалость. Бедный Джо. Он снова обращается к своему старому товарищу. — Ты спустишься ради меня, Джо, если я представлю лестницу? — Мне бы не хотелось прогонять тебя, Дон. Джозеф Кис осторожно, неторопливо почесывает голову. Кажется, что он сохраняет равновесие только усилием воли. — Он будет арестован, — с отчаянием в голосе говорит старший администратор. — Я хочу прояснить этот вопрос. Нельзя позволять людям вытворять такое, где мы вздумается. У нас Королевский парк, знаете ли. — Эти мужчины мои коллеги, сэр, — на пониженных тонах говорит Джозеф Кис. Солнце освещает его благородные лохмотья. — Они поручатся за меня. У меня были веские причины взобраться на это дерево. У меня... Годовщина свадьбы? Боже правый, стащите же его вниз, злобно шипит миссис Мэйл. Вы что, хотите, чтобы мы взяли его силой, мадам? Низкорослый полисмен говорит терпеливым тоном, выдающим неодобрение действий начальства. Его симпатии на стороне пожарных, таких же людей действия, как он сам. Карета скорой помощи будет здесь в считанные минуты. Вам нужно просто посадить его туда. Эти парни скажут вам, кто я». произносит Джозеф Кис солидным, серьезным тоном. «Я, Кис, спаситель! Друг кошек, собак и кур!» Гигантские стручки падают с окружающих пальм и раскалываются, ударившись о железную решетку у ног зрителей. Странный запах заполняет оранжерею так, как когда-то на заре творения мог заполнять собой целый мир, предвещая рождение чего-то нового и прекрасного. «Тетка мистера Фитц мари Владела одним из тех чудесных усыпанных листвой дворов за геммиджис, а потом они переехали в Джерси, где, как я слышал, сотрудничали Фаттер Ностер Роу прежде дышала типографской краской и туманами. Что же на самом деле интересовало доктора Фаджета? Он говорил, что любит современные танцы. «Дай-ка мне побыстрее чашечку кофе, если я ее вдруг выпью, то улечу до неба, только не предупреждая, иначе не сработает». Его слишком долго держали на Дептфордской автозаправке. Из него уже песок сыпался, но церковь сильно помогала. Она жила на Ричмонд-Хилл, как майская заря. всею затмевала красотой и так была свежа. Наша штаб-квартира на набережной Альберта, говорит Дон одному из полицейских. Речной пожарный флот. Угольный инспектор заглянул, а тут еще из летучего отряда хотят поговорить. Я быстро дала ему прямо в чулане под лестницей. Тут кто-то. По-вашему, вдруг вваливается, говорит, мол, пришел снять показания счетчика. Летучий отряд группа захвата в Скотланд-Ярде, организованных в 1919 году. С другой стороны пальмового дома, через по забывчивости незапертую смотрителями дверь, входит красивая темноволосая женщина с маленьким сыном. У мальчика в руках книга. И он одет в белую рубашку и шорты белые носки, и легкие парусиновые туфли. Впереди на рубашке зеленое пятно, очевидно, оставшееся после того, как он полежал на траве. «Простите, мадам, у нас здесь чрезвычайное происшествие. Мадам, мы временно закрыты. Вы должны покинуть помещение», — машет ей мистер Варти. Смущенная миссис Маммери хватает сына за руку и разворачивает его к выходу. Обиженная она выходит». обжирание грудкой. У них была машина и холодильник. Только взглянув на меня, он говорит, щека. Я сказала, хорошо, пускай будут щеки. Он говорит, откуда этот запах? Потом мы смотрели, как мимо едут танки, и все, что мне пришлось предъявить, так это эрловскую подписку на Микки Маус Уикли. Между прочим, у него дважды брали интервью. Со своего дерева Джозеф Кис видит, как Маммери, Мэвис, Осаян и еще несколько человек, которых он Узнаёт по их мыслям, медленно движутся к воротам Виктории и к реке, откуда разъедутся по домам. Потом он издает вопль. Пальма вполне естественно поддерживает его в этом положении, но оно с каждой минутой становится все более и более болезненным — Более того, волнение внизу делает дальнейшую медитацию невозможной. Теперь ему хочется расправить руки и полететь вниз, но это может повредить растениям в оранжерее. Он задумывается. В конце концов, пальмы — это его единственное воспоминание о счастье, как только она к нам приехала в город назвали ее изумрудным колечком полгода минуло, и имя сменили прозвали ее катерину из лючкой а если б была я в стране небывалой а если б бывала, где нет у меня та та та та та та та та та та та попробуй представить сюда лестницу дон говорит наконец мистер кис теперь я спущусь совершенно негде побыть одному очередь В дом Австралии в прошлый четверг мы ее видели. У меня грудь была обыжжена, но следов не осталось. Он никогда больше не посмеет. Ах, парень, не заставляй меня вспоминать этот кровавый ужас, дерьмо. И то побелело. Я тоже однажды говорил вот так. Качает головой другой пожарник, прежде чем взяться за лестницу. Из-за того же самого, конечно. Из-за блица. Я много месяцев провел в больнице. Я верю, что изобрел солнце и могу выпускать его, когда захочу. Но только не море. Море было врагом. Смешно на самом деле, потому что вода — твой лучший друг в этом деле. Говоря это, он помогает разобрать лестницу и приставить к дереву таким образом, что она почти достает до грязных башмаков Джозефа Киса. «У горы Блекетнавы на заход розаны, у голубой горы на розовом закате». «Польские. «Никаких поляков!» — кричит мистер Кис взволнованно. Медленно спустившись на лестницу, он оглядывается и видит сквозь стекло, что по широкой аллее едет знакомая карета скорой помощи. Почти испугавшись, он медлит со спуском. «Вот и я, старина!» «Ты поедешь со мной в скорой помощи?» «До самой больницы?» «Само собой. Все, как ты захочешь. Не давай им отказать тебе». у любого самого здорового и то случаются срывы. Ты был свидетелем этого. Только истинные безумцы разыгрывают блестящие концовки». Он улыбается своей свирепой сестре счастливой лучезарной улыбкой и запевает новую песню. «Полагаю, вы заплатите за ущерб, мадам?» Сухая улыбка старшего администратора оставляет ее безучастной.